поскольку я мог ходить где угодно без дополнительного разрешения хозяина берлоги. На второй день я вплотную занялся исследованием главной башни, оказавшейся неожиданно сложным инженерным сооружением, даром что построено из дерева. Лестницы, переходы, просторные жилые помещения с небольшим количеством мебели, только лавки, стол до сундуки. Необъятные ложа в спальнях с подогревом, под заваленной мехами платформы из гладких досок. Стоят небольшие металлические печурки с хитрой системой отвода дыма. Полы засланы плетенными из соломы циновками. Везде успокаивающе пахнет деревом и ароматными травами. Пучки обычно сжигают в очагах. Оружие хранится в отдельном темном зальчике. Клинков и копий хватит, чтобы вооружить всех жителей берлоги. А еще луки, самострелы, дротики с железными наконечниками. Солидный арсенал. В верхних господских покоях обнаружилось подобие библиотеки. Длинная стойка, на которой хранились десятки медных и деревянных тубусов с документами и картами, а также несколько книг, из которых печатной оказалась только одна. Библия на латыни. Все другие рукописные. Это сколько же стараний пришлось приложить, чтобы на тысячи страниц каллиграфически вывести какую-нибудь хронику королей Остмарка. Или песнь о Деве Маримунде. которую я собирался почитать на ночь. Думал рыцарский роман, а оказалась наисопливейшая история несчастной любви на фоне оголтелой пропаганды феодализма. Сладкоголосое пение, прекрасные дамы и куртуазные игры в внеземную любовь. Везде одно и то же, что на Меркуриуме, что на голографических каналах Сириус-центра или Аврелии. Карты заинтересовали сто крат больше, но и тут далеко не все было просто и понятно. По моим прикидкам, северный континент был наполовину крупнее земной Австралии. Неттика приблизительно высчитал общую площадь. Получилось около 11 миллионов квадратных километров. Есть где разгуляться. 9 королевств, 26 небольших графств, княжеств Вроде бы независимых от основных держав. Много земных топонимов. Колонисты предпочли не изобретать велосипеды. и назвали свои новые владения в память об оставленной прародине. Часть океанских островов заселены, часть нет. Второй материк, расположенный за экватором, может похвастаться только семью городами или поселениями на побережье. Почему меркурианцы его игнорируют? Причина в демографии – людей мало. «С демографической обстановкой вообще много неясностей!» – пустился в философство о неонетика. Скольких благородных мы видели? Троих. Зигвальда, Теодогизила и его дочь. Гвардию небес не рассматриваем. Возможно, это инопланетяне или некая весьма малочисленная третья каста, стоящая выше простецов и дворян. Или никак не связанная с ними, что вполне вероятно. Простецов встречено около трехсот. В деревне Улеса и здесь, в Баршанце. Соотношение не в пользу благородных. Один к сотне. Предположим, дворян всего 10 миллионов. Простецов тогда миллиард? Миллиард клонов, представляешь? Не представляю. Я покачал головой и вновь склонился над разложенным по столу планом, искусно вырисованным на сшитых вместе листах тонкой кожи. Мы находимся к северу от огромного горного хребта, отделяющего северную часть континента от равнин юга. «Полно отметок. Хиксан-бестия. Что это значит?» «Латынь. Тут водятся чудовища», — перевел нетика «Надо думать, картограф не шутит. В чудовищах на Меркуриуме недостатка нет. Откуда они взялись, неизвестно. Но верить в естественно эволюционировавших человека-волков я отказываюсь. Поверни ПМК под другим углом. Я не вижу карту». «Некоторые области...» заштрихованы красной краской, включая область давешней крепости. Всего крепостей семь как и говорил Зигвальд. Это безусловный знак опасности. Красными линиями обведены некоторые горные районы, большие участки на севере и востоке, кое-где в субтропиках, ближе к экватору. В сумме не меньше 10% территории материка. Ничего себе! Я провел в библиотеке несколько часов подряд. лишь однажды сбегал вниз к стрепухам обобрал их на полкавая белого хлеба мясо в прозрачном желе и кувшин пахнущего чем то наподобие можжевельника пива после чего вернулся и продолжил увлеченно рыться в документах нетика как мог помогал в основном работал переводчиком с латинского на котором было составлено большинство рукописей прежде всего я хотел найти сведения о первых годах освоения меркуриума но безуспешно Зигвальд хранил только летописи, воспевавшие подвиги отдельных выдающихся личностей с громкими титулами, скучную хозяйственную переписку, жития святых и опусы наподобие похождений прекрасной Маримонды. Напасть на след, ведущий к меркурианским тайнам, не удалось даже после обнаружения огромного фолианта с названием «О нравах и жизни монстров», подробнейшего бестиария с рисунками, который я уволок в свою спальню, чтобы немедленно изучить. я забрался на постель Соорудил из пушистых звериных шкур пышное лежбище, прицепил ПМК на плечо так, чтобы страницы были в зоне досекаемости фотосенсоров нетика и углубился в исследование. Зачитался до заката. Узнал много нового. Чего в этой книге только не было. Гиппокентавры, гаргоны, гарпии, инкубы, змеехвосты, минотавры, химеры, какие-то мышевидки, из ноздрей пускавшие пламя, зубатки. Скалопендры, волосатые гады, двуглавцы с зазубренными хребтами, гидрофоры с рогами, как пилы, круготентетики, мантихоры, черепокожие, бородавка-ногие, дипсады и так далее до бесконечности. Даже нетика про него. Иер неколебимо заявил, что мы имеем дело с ненаучной фантастикой, а некоторые картинки комментировать отказался, поскольку не имел привычки обсуждать горячечный бред. Начались споры, что в книге реально, а что выдумано. Летучий пузырь с зубами, которого мы видели над речкой рядом с крепостью, был описан и нарисован довольно точно. Назывался он в переводе с латинского «гневная гадина». Однако раз существа не уточнялся. Краткая подпись гласила, что означенный «зверь редкий, прожорливый» и все встретившиеся с ним неизменно погибали. Я сам и автор рукописи наверняка были счастливыми исключениями из общего правила. «Отнеси книгу на место и забудь», — посоветовал И.Р. «Если на двадцать пять выдуманных тварей, описанных в бестиарии, приходится одна настоящая, будем считать, что нам несказанно повезло. Переверни страницу. Нет, не вперед, а назад. Что ты на это скажешь?» «Плод нездорового рассудка», — уверенно констатировал я. Рисунок на полный разворот изображал огромную кучу преющих отбросов. Художник приложил все свое умение, изображая испарение в виде облачков и изогнутых линий. Гнилое дерево, грязь, заросли лишайников и пушистая плесень. Увидев столь невероятное количество отвратительных с виду грибов, любая ведьма упала бы в обморок от восторга. Сюда же добавляем многолетние слои птичьего гуана, несколько разложившихся трупов самых разных животных, включая каких-то непонятных существ, смахивавших на ежиков-переростков. Кое-где белеют голые кости и черепа людей. В центре пахучего непотребства три крупных глаза. «Надеюсь, ты не собираешься верить составителю столь забавного справочника?» Динамик ПМК довольно точно отобразил презрительную интонацию. «По его мнению, эта штука — живое существо наподобие покровителя мусора». Своеобразный бог помойки. Он разумен и исполняет желания. Неплохо, правда? Очень неплохо. Я решительно захлопнул книгу. Теперь представь, что завтра мы наткнемся на такую образину в соседнем леске. полог заграждавший проход во внутреннюю галерею башни, отодвинулся. Дверей в берлоге нет, за исключением ведущих на двор. Появилась физиономия простеца, прислуживающего в доме. Его имя я до сих пор... не запомнил. Слишком сложно, язык сломаешь». Нэтика говорит, будто очень много здешних имен восходит к древнегерманским корням эпохи язычества, что довольно необычно. Подданные Зигвальда христиане или считают себя таковыми. Часовенка во дворе крепости стоит, но священник или монах в Баршанце отсутствует. «Хозяин к вечерней трапезе приглашает», озабоченно сказал простец. «Требует, чтобы непременно пришли ваша светлость. Гроза собирается, нехорошо будет?» Я попытался осознать, как согласуются слова «приглашает» и «требует». А также, при тут надвигающаяся гроза и почему это нехорошо? Опять ничего не понятно. «Передай, сейчас буду!» Простец немедленно сгинул. «Нэтика, останешься здесь или взять ПМК с собой?» «Что за идиотские вопросы?» Куда ты? Туда и я. Не вздумай меня бросать. Да, одна просьба. Поговори с Зигвальдом об андроидах. Одного мы видели, значит, должны быть и другие. Тебе зачем, удивился я. Есть одна мысль. Озвучу чуть позже. Для начала нужно точно узнать, откуда берутся андроиды, или хотя бы где можно достать или купить действующий экземпляр. Ты ведь, предположительно, герцог фон Визмар? В такой мелочи вассал тебе и вряд ли откажет. Нэтика, я убежден. Зигвальд меня раскусил. Он знает, что я не Визмар. Подал два очень прозрачных намека, сам помнишь. Помню. Но ты нужен нашему добродушному жучку именно в таком качестве. Иначе он выгнал бы тебя, как чужака, еще третьего дня. Тут интрига, которой мы не понимаем. Зигвальд и интрига? Подумай, о чем говоришь. Этот парень не способен на интриги. Слишком прост. Запомни, земные варвары, похожие на наших неожиданных друзей, были точно такими же. Ваши предки были чрезвычайно хитры, ловки и агрессивны. Иначе они не выжили бы во враждебном окружении. Римскую империю варвары сокрушили благодаря лучшей приспособленности к изменчивым обстоятельствам. «Азигольд хитрый, пускай и кажется недалеким. Одно другому не мешает. Постарайся быть осторожен. Хватит рассиживаться, ты опаздываешь. А здесь это считается верхом неприличия. Бегом!»